Девушка сама не заметила, как задремала. Во сне она сидела на круглом синем камне в озере черноты, а вокруг вращались три сгустка пламени: голубого, оранжевого и желтого. И где-то вдали то вспыхивал, то газ еще один, ярко-красный. Короткая вспышка, длинная, короткая. точка-тире-точка. Точка. Бедная моя, ворвался в сон звенящий голос Муни. Подруга сидела рядом, смотрела круглыми блестящими глазами и гладила Луку по щеке. Просыпайся, сейчас домой поедем. Какой ужас тебе довелось пережить. Ну что ж так не везет то а. Мне везет, — еще не проснувшись, пробормотала Лука. У меня есть друзья. Отвези меня к Анфисе Павловне, попросила она, поднимаясь. Там кот голодный. Голодный он как же? улыбнулась Муня, вставая. Небось, он Фисипал уже все уши пропел, какой он бедный, несчастный, никто его не любит, не жалеет. Они вышли в коридор. Лока невольно повернула голову в сторону кухни. Там толпились какие-то люди, ползали по полу с лупами в руках, фотографировали. Борис Сергеевич, чёрной глыбой застыл у входа и казался высеченным из камня. Замешкавшись, она не сразу обратила внимание на то, что подруга за ней не идет, оглянулась. Они стояли друг против друга, Муня и капитан Арефьев, а вокруг клубилась видимая звенящая тишина. Будто больше никого не было в мире, только эти двое и ни прошлого, ни будущего, ни даже настоящего, лишь короткое мгновение, в котором их сердца затихли, опасливо прислушиваясь друг к другу. Пауза была короткой, Спустя пару секунд Муни моргнула и попыталась обойти полицейского, но тот заступил ей дорогу. Вы кто, гражданочка? Му, придилова Мария, пропустите же. Покажите паспорт. И он первым показал ей красную корочку. Муни растерянно достала из сумочки права. Паспорта нет, только это. Ну как же так, гражданочка? Укорил полицейский, кидая цепкий взгляд на пластиковую карточку. В большом городе живёте, паспорт надо обязательно с собой носить. В коридор тигрицы выпрыгнула Эцина Вильевна, сказала холодно с милой улыбкой. От такой птицы замерзают в полёте, обращённый кориф Моя дочь приехала забрать Луку и отвезти домой. Это запрещено законом. Следом вышел очень пожилой мужчина в тёмном костюме с галстуком-бабочкой, украшенным булавкой с зелёным крупным камнем. Его Лука видела впервые. Редкий белый пушок, тщательно зачесанный на лысину, вызывал жалость. Тонкая кожа старческого лица казалась бледной, будто присыпанной мукой, но глаза, живые, тёмные, глубокие, были полны силы. Ну что вы, Атьяна Вильевна? Не менее любезно улыбнулся капитан. Красивым девушкам закон не писан, а у вас дочь красавица. Лука, идем!» Муня деловито обогнула Арефьева и за руку потащила подругу прочь. Однако глаза ее смеялись. Богдан Галактионович, здравствуйте и до свидания. Старик ласково улыбнулся им обеим. Здравствуйте, девушки. Выходя из дома, Лука чувствовала направленные ей в спину взгляды. Кажется, смотрели все трое. "Кто это?" спросила она Муню, едва села в машину и пристегнулась. "Этот дядька?" "О, легендарная личность", ответила та. "Богдан Галактионович Выдра, бессменный секретарь Ковина последние семьдесят лет. Он уже давно на покой просится, но Эмма..." Она запнулась. Его не отпускала, говорила, что без него как без рук. Он колдун? уточнила Лука. Конечно, только не очень сильный, а вот администратор классный, интеллектуал, политик, юрист, в общем, как говорит мама, большой умница. А как тебе этот противный капитан? заинтересовалась Лука. Ты видела, как он на тебя пялился? Да, Довольно переспросила Муня и тут же отрезала: "Не видела". Скрыв улыбку, Лука отвернулась к окну и принялась гадать то, что она наблюдала, когда встретились Муня и Орефьев, было ли на самом деле или почудилось? И если было, видела она это потому, что развивается ее дар видящий или просто так? А если ее дар развивается, Почему она не разглядела ту тень, что мелькнула в кухне перед тем, как упала Эмма Висенте? Улыбка исчезла с ее лица, опять прошило тем ощущением, недобрым, неправильным, и оно не было для Луки в Нове. Раскручивая назад киноленту памяти, она вспомнила, как испытывала подобное, когда ей привиделась тоскующая предка, когда девушка в бутыльёнах садилась в лимузин так похожий на тот, что привез ее, Луку сюда. Когда смотрела на Ярослава Гаранина изуродованного кладбищенским падальщиком. Гаранин? Да, Гаранин. Борис этот Яру, однофамилец, не глядя на Муню спросила Лука. Он вообще кто такой? Муня как-то странно вздохнула, с сожалением. Машина вывернула с лесной дороги и понеслась по шоссе в сторону города. Это его отец, глава службы безопасности Эммы, потомственный ведьмак. В нашей СБ большинство ведьмаков работает и примерно треть колдунов. Значит, сын в папу ведьмак, уточнила Лука. Подруга пожала плечами. У них по-другому быть не может. Это увидим. Дар может перейти в следующее поколение, а может появиться через одно или несколько. У ведьмаков рождаются только ведьмаки. Лука вспомнила о Лусю Бабушкину. Та походила на эльфа, но никак не на ведьмака. А если девочка родится? Удивилась она. Будет обычный. Муни смотрела на дорогу. Поскольку стояла уже глубокая ночь, встречных машин было немного, но глаза они слепили. Трансгенные способности только по мужской линии передаются. Трансгенные? не поняла Лука. Муни раздраженно откинула волосы с лица. Я все время забываю, что ты почти ничего не знаешь, пробормотала она. В незапамятные времена охотники при помощи различных зелий придавали себе несвойственные человеческому роду качества, например, ночное зрение, молниеносную реакцию и необычайную силу. Многие болели или гибли, но другим зелья не приносили вреда, и они стали пользоваться ими постоянно. Лишь спустя столетия выяснилось, что такие зелья обладают свойством менять генотип, перестраивая организм под себя. Охотники остались охотниками даже тогда, когда необходимость добывать пропитание отпала. Только теперь они охотятся на нежить. А, открыла рот лука и закрыла. Хотела было спросить про Лусю, но вдруг вспомнила, как Димыч говорил о том, что Яр никого не пускает в свое логово. Остальные тоже считали его замкнутым и неразговорчивым. Да, он встречался с Муней, Однако знает ли она о сестре, о ее болезни, о щенке с голубыми ушами и его разноцветной компании? Всю оставшуюся дорогу подруги молчали, думая каждая о своем. Анфиса Павловна встретила их на пороге, к удивлению Луки, держа в руках длинное хвостатое тело. "Это правда?" спросила она девушек, хотя те еще даже не зашли в квартиру. "Про Эмму Висенте, правда?" Однако быстро в этой среде слухи расходятся, подумала Лука, но ничего не сказала, только кивнула, забирая кота из рук домохозяйки. Тот укоризненно шлёпнул её лапой под подбородку. Хоть как тени выпустил, и на том спасибо. "С тобой побыть?" заботливо спросила Муня. "Уверена, что не хочешь к нам? Семён Семёнович будет рад". "Давай я просто в гости приду", пробормотала Лука. Шишка на затылке снова запульсировала, давая знать о себе. Передай ему, что я тоже скучаю. До завтра. Домохозяйка сочувственно посмотрела, как Лука, не выпуская кота, пытается снять кроссы. Отобрала кота, пожевала губами. Иди-ка выпей чаю, иллюминация. Худющая ты какая стала за эти дни. Надо тебя откармливать. Не надо меня откармливать, возмутилась та, надевая тапки и снова забирая Вальдемара. Что я, просёнок, что ли? От горячего чая, в который Анфиса Павловна добавила столовую ложку коньяка из той самой бутылки, с той самой виноградной гроздью, луке стало тепло. Будто таял где-то внутри ледяной шарик, возникший с того момента, как Эмма Висенте стала медленно падать. Вот только никак она не могла забыть выражение ее лица, напряженного, недоумевающего. Что она видела перед тем, как умереть? Свет в конце тоннеля, и что с этим светом было не так? Анфиса Павловна, вы боитесь смерти? ляпнула Лука, не подумав, и тут же обозвала себя идиоткой. Разве спрашивают о подобном пожилых людей, которые к ней костлявой и так ближе, чем остальные. Однако Беловольская не обиделась. Вместо ответа принесла из комнаты толстый фотоальбом в бархатной серой обложке положила на стол сказала просто боюсь раскрыла первую страницу на пожелтевшей от времени фотографии были изображены молодая круглолицая крестёнка в длинном сером платье и переднике с нитью крупных бус на шее и стоящий за ней дородный мужчина в косоворотке погладив изображение ладонью анфиса Павловна посмотрела на луку На самом деле, такого вопроса не существует, иллюминация, потому что все боятся. Кто-то предпочитает об этом не думать, кто-то умолчать, другие бравировать, но боятся все. Вопрос в другом: как преодолеть страх и встретить финиш достойно? И как, уточнила Лука с недоумением, разглядывая колоритную пару. Беловольская села рядом поправила очки, на переносице, принялась медленно листать страницы. Групповое фото улыбающихся на фоне стога сена крестьян. Все такие белозубые, прямо с завитки берут. Надо же, корова с надетым на рог венком из клевера. А вот невысокий симпатичный парнишка держит за руку черноволосую красавицу, та смеется, запрокидывая голову. Подождите, Лука удержал Анфисопалну. Это вы что ли? я улыбнулась та. Мне здесь восемнадцать, 18, двадцать два». Лука затаила дыхание, неужели расскажет? Но Анфиса Павловна продолжала листать страницы, на вопросительный взгляд собеседницы пожала плечами, коротко ответила: "Не сложилось". Помолчала, подвинула альбом к Луке. Здесь мои воспоминания, иллюминация. Да, они черно белые да, на пожелтевшей бумаге или негативах. Есть более поздние цветные, яркие, где я красивая, дерзкая, талантливая. Вокруг меня успешные мужчины, и жизнь, кажется, ластящейся кошкой. Но когда в моем сердце колоколом звучит вопрос: "А как там?" Я смотрю именно эти черно белые Я не скорблю о том, что это было. Я радуюсь Не знаю, поймешь ли ты меня. Лука чуть было не ляпнула. Я тоже не знаю, но вовремя спохватилась и промолчала, поглаживая сидящего на коленях кота. Беловольская вздохнула и поднялась. Устала я что-то, да и поздно уже, пойду лягу. Ты тоже не засиживайся, у тебя такой тяжелый день был. Мама не горюй. Домохозяйка ушла, оставив альбом на столе. Лука подлила себе еще чаю и принялась разглядывать фотки, подперев подбородок рукой. Наверняка большинства из этих людей давно нет на свете. Они ушли куда-то туда, за горизонт. Но значит ли это, что там за горизонтом с ними можно встретиться?